Планета Русь. Орбитальный комплекс планетарной обороны. Майор Бунчуков, делая пространные пояснения для сидевшего рядом с ним проверяющего из штаба сил планетарной обороны, уже довернул один из ускорителей главного калибра в сторону рейсового челнока, затем, как ему показалось, ловко и совершенно случайно Задел локтем кнопку пуска аварийного генератора и уже готовился совершить главную ошибку в своей жизни, как внезапно глаза его остекленели и тело словно обмякло. Отправивший майор в нокаут обманчиво легким ударом по шее проверяющий с улыбкой глядя на то, как безуспешно пытается выцарапать из кобуры ствол лейтенант службы охраны Ласково произнес, "Совсем жить надоело, сучёнок". Министерство обороны. воздух совершенно секретно. Приступить к операции "Встречный пал", вскрыть красные конверты и действовать согласно предписаниям. Группам оперативного реагирования находиться в готовности номер один в случае вооруженного сопротивления открывать огонь на поражение министр обороны генерал-полковник Бельский